Глава 18. Князь Василь Китежский развил бурную деятельность. «Если ты великий князь, то должен соответствовать». Как только появилось понимание того, что происходит в мировом масштабе, когда нашлась магия, решающая многие проблемы, когда вернулась возможность быстро перемещаться на дальние расстояния, тогда пришло понимание, что надо брать ситуацию в свои руки. Имея в соратниках властителей стихий, Едвигу и Кощее, можно было не опасаться конкурентов. А их почти и не было. Быстро стало понятно, что Кащей был прав в своем анализе последствий катастрофы. Больших городов с высокими зданиями практически не осталось. Они оказались разрушены, или их следов в этом мире даже не нашлось. Зато сохранились города и деревни с низкой застройкой и минимум магии. В некоторых из них сохранилось почти все, в том числе не пострадали люди. Поселения по большей мере географически сместились, но в конце концов нашлись. Люди не хотели жить в изоляции и искали других выживших. Стольные грады, в которых в большинстве своем и размещались резиденции правящих династий, исчезли вместе с теми же самыми правящими династиями. Князю Китежскому повезло. Его княжеское подворье находилось в стороне от прочих застроек и было окружено садово-парковой зоной. Князья Китежские любили простор и не допускали, чтобы чья-то застройка мешала жить. Возможно, это и, возможно, еще что-то стало причиной того, что еще дед нынешнего князя решительно покинул центр густро-застроенного китежа и поселился во вновь освоенном предместье, и никому более в округе не разрешали строительство. Не просто княжеское поместье получилось, скорее, небольшая укрепленная крепость на невысоком холме. Не зря, видно, дед Василий окружил свои жилые сооружения стенами со сторожевыми башнями и внушительными воротами с перекидным мостом через глубокий ров. Ярус весного боя и узкие бойницы четко свидетельствовали, что обороняться в этой небольшой крепости планировали крепко. От кого так хранился дед Василий? Видно, был и внешний враг, и, возможно, родственные отношения не всегда радовали. При возведении строения использовалось в основном дерево, и застройка была невысокой. Раскинулось княжеское подворье привольно. Зодчие постарались, и великолепие радовало глаз. Сами здания внутри такой небольшой крепости были красивы и наполнены природными мотивами. Многочисленные шатры в сочетании с разновысокими срубами и башнями, декоративные балкончики и галереи, щедрая резьба на балясинах, наличниках и фронтонах, обрешетки замысловатой резьбой – все было изящно и исполнено сдержанного благородства и абсолютно все выдержало испытание тяжелой катастрофы. Направленные в разные углы разведчики не нашли в привычных местах стольные грады владетельных князей, и Китежский князь был готов принять титул великого князя всея Руси. Началось объединение русских земель – Китежская Русь. Люди нуждались в крепкой власти, которая сможет дать им уверенность в защите их жизни. Нужны законы и правила, по которым они будут жить. Нужны государственные институты, которые будут следить за выполнением законов. Над этим и работали князь Василь и его ближники.